«Из своей футболки?» «Какое там повезло!» — рявкнул тот. «Ее же могли убить!» «Слава Богу, не убили! Пуля только кожу срезала, а вот если бы сантиметром ниже!» «Ты сказал Эмми, чтобы вызвала милицию?» — встрепенулась я. «Сказал». Мы дружно вспомнили про деньги, стащили с ящиков огромный брезент и осмотрели площадку. Пакет точно сквозь землю провалился».